Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды. Один из полков четвертой стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции. Демагог-поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм... Это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй-офицер, что начальство было терроризировано и молчало. Но почему две-три тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни. Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов. В общероссийском масштабе православное духовенство также осталось за бортом разбушевавшейся жизни, разделив участь с теми социальными классами, к которым примыкало. Высшее было причастно, к сожалению, некоторыми именами. Митрополиты Петерим и Макарий, архиепископ Варнава и другие – к Распутинскому периоду Петроградской истории, справившей бюрократией, низшей со средней русской интеллигенцией. Для успокоения религиозной совести русского народа Святейший Синод впоследствии посланием от 9 марта санкционировал совершившийся переворот и призвал довериться Временному правительству, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело во новых начал государственной жизни. Но когда жизнь эта стала принимать да нельзя уродливые, аморальные формы, духовенство оказалось совершенно бессильным для борьбы. Русская революция в первой стадии своей не создала ни одного сколько-нибудь заметного народно-религиозного движения, хотя бы в таком масштабе, как некогда у лжеучителей Иллиадора и Иннокентия, не выдвинула ни одного яркого имени поборника поруганной правды и христианской морали. Я не берусь судить о действенном начале в русской православной церкви после пленения ее большевиками. Жизнь церкви в советской России покрыта пока непроницаемой для нас завесой. Но процесс духовного возрождения ширится несомненно, а мученический подвиг сотен тысяч служителей церкви, по-видимому, бороздит уснувшую народную совесть и входит в сознание народное творимой легендой. Царь! Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство командного состава было совершенно лояльно по отношению к идее монархизма и к личности государя. Позднейшей эволюции старших военачальников-монархистов вызывались чаще карьерными соображениями, малодушием или желанием, надев личину, удержаться у власти для проведения своих планов, реже крушение идеалов, переменной мировоззрения или мотивами государственной целесообразности. Наивно было, например, верить заявлениям генерала Брусилова, что он с молодых лет социалист и республиканец. Он, воспитанный в традициях старой гвардии, близкий к придворным кругам, проникнутый насквозь их мировоззрением, барин по привычкам, вкусам, симпатиям и окружению. Нельзя всю долгую жизнь так лгать себе и другим».